Мы пробыли на маяке 12 часов. Восемь из них были посвящены перетаскиванию списанного оборудования в наши трюмы. За это время, нагулявшись по маяку, я убедился, что он, именно маяк со всем оборудованием, жилыми помещениями, оранжереей и мастерскими, занимает не больше десятой части от всех имеющихся коридоров, тупиков и различного размера пустот, выеденных в толще астероида шахтными дроидами. И это ещё речь о помещениях, имеющих пусть спертую, но воздушную атмосферу. Здесь старались поддерживать определённое количество воздуха во всех помещениях. Плюс в этих тёмных коридорах имелась гравитация, борьба с пылью, кое здесь имелось безумное количество. И лучше уж, чтобы эта пыль оседала на пол, а не носилась в воздухе вечной пылевой бурей. Для работы и жизни были мудро выбраны срединные помещения, те, что находились в самой толще астероида. Никому не нужно лишнее воздействие радиации. Нам это доставило лишние трудности. Сначала мы двигались по главной швартовочной зоне, представляющей собой склады для зондов, шлюзовой модуль и длиннющий, чёрт его побери, коридор, уходящий к центру астероида. Там уже начинались мастерские, склады, а ещё дальше находились жилые помещения, оранжерее, спортивный зал, и где-то между ними прятался мёртвый сейчас серверный отсек. Пришлось сделать под сотню челночных маршрутов, таская отживший свой стальной мусор и следя за тем, чтобы не сломались помогающие нам чужие АКДУ. Списанные блоки и целые механизмы находились в самых неожиданных местах. Тут никто особо не заморачивался над тем, куда деть сломанный хлам, поэтому пихали его в любой подходящий угол. Поддавшись мольбам машинного разума, я сдался и выпросил у начальника маяка пару крохотных зелёных ростков: фикусы и какая-то герань. Лео был в полном восторге, когда в нашей так называемой оранжерее появились новые растения. Когда закончились перетаскиванием Мы притащили обещанное вознаграждение в гостиную маяка, где и расположились со всем удобством перед древним, но еще вполне функционирующим огромным экраном, выводящим съемку одного из зондов, что патрулировал сейчас астероидное поле, выбрав самую его плотную и опасную часть. Что сказать? Вполне неплохо себе попивать слабый алкогольный коктейль, слушая мудрые разговоры бывалых старших, глядя на вечную круговерть астероидов на фоне далекого красноватого светила. Меня никто ни о чём не спрашивал. Будни Гросса в данный момент никого не интересовали, а я в разговоры седых уже по большей части мужиков не лез, понимая, что они на своём веку повидали куда больше моего. Лишь под конец беседы, когда все чуть размякли, я начал осторожные расспросы, интересуясь всеми гранями жизни станции Миртум, этого крохотного и почти замкнутого в себе мирка». Я внимательно слушал про бары, ночные клубы, дешёвые и дорогие торговые центры, где лучше всего чинить электронику, а где можно втихую купить новую, но краденую. Я узнал, какие медицинские центры лучше всего обходить стороной, уморят к чертям. Узнал, где можно почти бесплатно получить достаточно качественную медпомощь, но при этом надо быть готовым к огромным швам и тому, что корпус робота-хирурга стилизован под облик средневекового палача, включая отрезанную голову с высунутым языком, болтающийся на пластиковой цепи под одним из манипуляторов. Разумеется, голова выполнена из пластика, но выглядит реалистично. Что поделать? Тот медблок частный и принадлежит явно не совсем нормальной и вечно мрачной девахе с густо подведенными глазами, чёрными волосами, ботинками на толстенной подошве и ежедневно сменяющимися колючими ошейниками. Раньше там было неплохо и дёшево. Но если нервы крепкие, можно получить отличную помощь за приемлемую цену. Я выяснил, кому можно обратиться, если хочешь прикупить груз уже подсушенного, но ещё не резаного табака. Узнал, кому вообще не стоит обращаться насчёт приобретения табачных изделий или овощей. Обдурята впихнут такой мусор, что потом его нигде не продать. Я с большим интересом выслушал лекцию о том, почему только глупые люди занимают главную парковочную зону. Зачем? На Миртум хватает почти бесплатных причалов, что выведут тебя не на вечно дорогие бродвеи и дорогущие магазины, а к местечковым зонам, где цены в разы дешевле, где люди попроще и не считают себя рожденными серебряными ложками в задницах. Последнее, о чем я не забыл узнать, ⁇ общинность. Какие кластеры существуют на Миртум? Каким вообще не стоит лезть, а с кем вполне можно договориться? так я узнал о латиносах, вездесущих китайцах, нескольких общинах русских и отдельной, но достаточно большой общине так называемых бритов. Следом, когда я был занят неспешным перевариванием кусочков самой интересной информации, в то время как Лео вообще записал каждое сказанное ими слово в нашей банке данных, принявшие еще по паре порций спиртного на грудь работяги обрушили на меня целый поток почти бессвязных сведений. Звучали десятки имен и прозвищ, названия кораблей, доков, внешних шлюзов, каких-то адресов в подконтрольном станции Миртум в космическом секторе. Когда я, подпирая изрядно выпившего Вафамыча, тащил его к шлюзу, меня вызвался проводить старший смены. Когда мы добрались до медленно открывающегося люка нашего корабля и Вафамыч успешно вошел внутрь, Крис, наклонившись к моему уху, тихо и внятно произнес, что-то вкладывая мне в руку. — Держи, Тим. Глянув вниз, я увидел витающий в невесомости и чуть позвякивающий солидный пакет. Вопросительно глянул на Криса и получил ответ. «Мы на маяке. И с самого его появления здесь есть и работает свой неплохой самогонный аппарат». «А чёрт!» «А ты думал, мы каждый раз ждём залётного гроса или курьера, чтобы заполучить выпивку?» Чуть пьяно усмехнулся Крис. «Нет. Я, да и мои парни, просто хотели поглядеть на тебя. Поговорить с тобой» с Гроссом, с тем, кто вдруг взял, да и появился на нашей родной станции мирная туманность. Скажи мне, Тим, только между нами. Тихонько. Ты собираешься вычищать ту чертову плесень, что поселилась в родных нам коридорах? Да, коротко кивнул я. Да, собираюсь, Крис, но не с наскока. Спасибо. Удовлетворенно кивнул старшей смены. Спасибо. Поверь. Сказанное тобой согрело мою душу, и я никому не передам твоих слов. Как я понял, дальше твой путь лежит к ласковой МО? — Так точно, сэр. Следующий пункт назначения — ласковое МО. Шахтерская космическая база. Переделанный в базу старый корпорационный рудовоз, — поправил меня Крис. — Владелец, тусли! Хитрый, прижимистый старикан непонятной национальности, хотя гордо называет себя этническим китайцем, что бы это ни значило. Всё верно. В пакете несколько бутылок отменного самогона. Возмещают вайтраты на нас. Ещё найдёшь там три блока крепких сигарет без фильтра. Сигареты Космород, Крепкие до слёз. О, мне-то как-то слишком. Слушай сюда, Тим. Ты гроз, но ты ещё мальчишка. «Без обид. Без обид? Тебе ещё далеко до того, чтобы в читать людей то, что скрыто в их душах. Согласен. Ты прибудешь на мой и начнёшь свои осторожные расспросы. Считаешь себя самым умным? Да половина моих парней сразу поняла, что ты собираешь инфу про нашу родную станцию, чтобы знать, как не ней получше подступиться, когда настанет время стрельбы и крови. Хм. Своих парней я угомоню». Лишнего никому не скажут. А вот ласковое МО... Они — часть кормушки братьев Леонта. А туз Ли уже давно трудится на братьев. Дашь им крохотный шанс, и дальше ласковые МО ты уже не улетишь. Скорее всего, тебе просто сыпанут отравы в стакан с виски. И ты сдохнешь в корчах. А улыбающийся туз запишет твою агонию на видео, чтобы переслать ее Леонта. Откажешься от бухла — кто-то подойдет сзади и полоснет бритвой по глотке. Неожиданно. Признался я. У меня не было информации про то, что туз подлизывает ли он-то? Все так. Осторожней мо, Тим, не давая им даже крохотного шанса устроить вам пакость. Они постараются. Обязательно постараются. Спасибо, Крис. А сигареты, что я тебе дал, их передай Талеру кри, как подарок от меня. С радостью. Но такого адресата нет в моем маршрутном листе, улыбнулся я. Кто такой? Он? Уже никто. А раньше был во главе нехилой такой группировки, что держала под контролем всю центральную часть Миртум. Но это было раньше. А теперь бывший криминальный босс в полном одиночестве болтается на крохотном судёнышке на периферии космического сектора Миртум и непонятно, как выживает. Почему всё так? Потому что Леонта задавили их. И только ему одному удалось избежать мясорубки, хотя со станции его вывезли чуть ли не мелко нарубленным куском мяса так сильно ему досталось. «Если тебе нужна особая, тёмная информация о Миртум, тебе бы отыскать Талера Кри и побеседовать с ним?» «Один вопрос. Как мне его отыскать?» «Тут всё просто», — улыбнулся Крис, сжимая мне плечо и дыша перегаром. «Тут всё просто, Тим. Я расскажу. А ты...» Ты знаешь, что очень многие будут тебе благодарны, когда ты смерть смертум этих чёртовых смертников. Пусть для тебя это работа и деньги. Для нас это означает куда больше. Так что ты постарайся, Тим. Ты уж постарайся, дружище.